от чепца а-ля Шарлотта Корде, в котором с возрастом стала походить на мужчину, перередившегося женщиной. Она носила такой чепец и зимой, и летом, полагая, что платит достаточную дань моде, изредка меняла цвет и материал ленты, украшавшей его. Когда ее корили за это пристрастие, она сердито отвечала, что кокетство, по ее мнению, Черта презренная, и в ее время женщины не нуждались в таком оружии. Но говорила она это не вполне искренне, ибо оставалась верна не столько эпохе Декларации прав человека, сколько поре своей молодости. Тут бывшая патриотка не так уж отличалась от тех старых дев, которые, упорно желая скрыть свое одиночество и увидание, наряжаются в старомодные одеяния, какие они носили в двадцать лет. — Рамело, дорогая, — шептала Лидия, — пока мои дни, поговорите со мной откровенно. Ничего не скрывайте. Вас удивляет мое состояние, да? Дело совсем не движется. Верно? Что со мной? Заклинаю вас, скажите правду. — Ничего, ничего, милочка. Лежите себе спокойно, не расстраивайтесь. Что вы там еще выдумали? — Ах, зачем вы говорите со мной, как с маленькой? Подумайте, ведь я уже два раза рожала. Я хорошо помню, как тогда себя чувствовала. Поэтому-то я и тревожусь. Оба ребенка дались мне так легко. Что ж сейчас-то со мной? Прерывисто дыша, она приподнялась и схватила за руки свою приятельницу. Лучше уж было ответить ей, не давать ей так волноваться. — Прежде всего, — сказала Рамило, — Ребенок, как видно, необыкновенно крупный. Вы это уже знаете, и, конечно, можете только гордиться этим. Сколько ваши дочери весили, когда на свет появились? Аделина — семь с четвертью фунтов, а Жули — восемь. Ну вот. А теперь ждите здоровяка фунтов на десять с половиной, а то и больше. Я даже подумываю, во всяком случае он больше своих сестриц. Это уж наверняка... Все это не объясняет. Погодите, дайте договорить. К тому же очень много вам пришлось пережить. Столько волнений было за последний год, столько страхов. Не по вашей они натуре. Да еще и пища была скудная, плакая, когда вам нужно было кушать в досталь. Вот сил то у вас и подорвались, и нервы расстроились. Эх, будь вы такая же выносливая, какими были мы лет двадцать назад, другое дело». Я вот, честное слово, собственными своими глазами видела, как одна гражданка родила на празднике Федерации и вернулась домой с младенчиком на руках. Вот это были женщины. Вспоминая пережитые времена революции, Рамило умолкла, глядя вдаль затуманенным взглядом, и тихонько покачивала головой, не замечая, что у Лидии опять начались боли. Но при первом же ее стоне Рамило возвратилась к своим обязанностям, засуетила, заклопотала, давала советы, уговаривала, успокаивала. — Но хотите, скажу вам, куда? — бусардель отправился, — сказала она в заключении. — Пошел за повивальной бабкой, очень знающая повитуха. — Боже мой! — со стоном сказала Лидия, — и чувствовалось, что она уже теряет силы от своих мучений. — Боже мой, какая-то неизвестная женщина! — — Ах, нет, моя приятельница! Сколько раз она при мне принимала роды! Во всем Париже не найдешь такой опытной повитухи. Ей на улице Анфер золотую медаль выдали. — Успокойтесь, пожалуйста. Напрасно я с вами столько разговариваю. Утомляю вас. Через четверть часа раздался звонок. Возвратился Флоран. Батистина, надевшая мягкие туфли, чтобы шагов ее не было слышно, Прокралась по коридору из кухни к входной двери. Флоран вошел в спальню в сопровождении повивальной бабки. Рамило взяла ее под руку и подвела к постели. У порога стояли муж и служанка, оба вежливо улыбались, словно хотели помочь первому знакомству страдающей роженнице с той женщиной, которая могла избавить ее от страданий. Леди протянула руки к этой почтенной особе, и ухватилась за ее руки, сжимая их крепко до боли. Таким же движением молила она о помощи и Рамело,